Эпилог. Вертрана неторопливо шагала по улице. Она старательно обходила лужи, обещала Конеру не промочить ног, но залюбовалась на крошечный облачка, напоминавший ей клочья овечьей шерсти. Такие же валялись у папы в мастерской, он делал из них подкладку для тёплых сапожек. И наступила носком туфельки в воду. Чулки мгновенно пропитались прохладной влагой. Однако Верта не расстроилась. Во-первых, Е было приятно некоторое время идти и хлюпать мокрой туфелькой совсем как в детстве ничего с ней не случится ни с ней ни с ларанчиком да слух спросила она приложив ладонь к круглому животику малыш спал у боюка на её размеренной походкой это не надолго скоро снова начнёт выделывать кульбиты а во-вторых коннор всё равно ничего не узнает магисса она или кто Вырвалась струйка пара, как из утюга, который Верта придумала для горничных, и обувь мгновенно высохла. Ой, нет, вечером всё же придётся ловить на себе обеспокоенный взгляд будущего папочки. Краем глаза Вертрана заметила парнишку лакея, переодетого в цивильное. Он короткими перебежками крался слетом, нахлобучив шапку по самой брови. Горе шпион. Ладно, дорогой лорд Ространд, Видно, одной беседы тебе было мало, проворчала про себя Верта. Не так давно у них с мужем состоялся серьёзный разговор. Конор настаивал на том, чтобы Вертрану всюду сопровождал кто-то из слуг. Пойми, я волнуюсь за тебя, за вас, Верта понимала, но знала также, что если дать Конору волю, он её вообще из дома не выпустит. Пережитые несчастья наложили отпечаток. За себя он не боялся, Но начинал сходить с ума, если дело касалось жены или дочери. Пришлось проявить характер. Так я всё-таки рабыня? На лице Конера напряглись желваки, но спорить с беременной женщиной он не стал. Ты не рабыня. Ты моя жена. Я ни в чём тебя не ограничиваю. Просто пообещай, что будешь осторожна. А сам, значит, соглядатаев высылай. Верта хотела рассердиться, но день был слишком хорош для того, чтобы тратить его на обиды. А нас с ним поговорит, конечно. Напомнить, что жена у него не слабая девушка, любому неприятелю зарядит молнии в лоб. Эх, Корн. Мало того, он вдобавок притащил в дом двух магов-целителей. Платит им за то, что они живут на всём готовом, да ещё книги из библиотеки таскают. Корн пыталась урезонить его Вертранна. «Мне ничего не угрожает, правда, и Лар родится только осенью. В конце концов, я и сама неплохая целительница». «Да, да», — соглашался Коннор, целовал жену в щеку, гладил животик, а лекари оставались в доме. Что поделать с этим нервным папочкой? И все-таки забота, которой он окружил Вертрану, была ей приятна. Верта брела, жмурилась от теплого солнышка, и вспоминала счастливые дни и ночи последних месяцев. Хотя не обошлось и без тревог. Эмбер спокойно восприняла новость о том, что Вертрана станет женой отца. Девчушка действительно скучала по мести, с которой успела подружиться. Маму она не знала, а Кларе почти не вспоминала. Та и не занималась воспитанием девочки, поручив заботы о подрастающей Эме нянькам. Зато с Вертраной малышка сразу нашла общий язык. Только предупредила. Уж мамы я тебя называть не стану. Ты сама мелкая. Эмпер, воскликнул Коннор, но Верта толкнула его ногой под столом. Молчи. Но как рассказать имя о том, что она скоро станет старшей сестрой? Они не знали. Вдруг девочка будет ревновать к брату, замкнётся. Вечерами, затаившись в спальне, обговаривали варианты. Давай подарим ей куклу. Скажем, вот тебе, сынок, И у Вертрана тоже скоро появится сынок. Вертран с трудом удержалась от смеха. Коннор выглядел растерянным и крайне забавным в этот момент. Мужчины? Эмбер куклу? Только если это кукла артефакт. Кстати, о артефактах. Лицо Коннора сделалось совсем виноватым. Что? Ничего, ничего. Сейчас это не главное. Пока они судили даредили, как задобрить Эмми. Девочка сумела их удивить. Однажды вечером Вертрана зашла в детскую и увидела Эмбер со спицами в руках и клубком шерсти на коленях. Высунув язык от усердия, она набирала петли под чутким руководством Шейлы. «О, ты вяжешь? А что это? Шарфик для папы?» Эмми явно собиралась вязать небольшую по размеру вещичку. «Да нет же!» Эмми отвлеклась и спустила петлю, потому и рассердилась. Это кофточка для братика. Вертрана так и села. Едва не мимо кресла. Что? Внутри тебя, братик, с расстановкой, словно беседовала с неразумным младенцем, пояснила Эмми. Или ты не знаешь? Знаю, его зовут Лоран. Эмбер кинула вязание и побежала обниматься. Верта посадила её на колени. Благо живот пока позволял. Я скучаю по нему. прошептала девчушка Спасибо тебе Однажды во время завтрака в столовую заглянул дворецкий и доложил, что лорд де Ространна дожидается у крыльца какая-то женщина Ой, зайдёт Она отказывается просит вас спуститься Коннор поднялся верто следом Ты никуда не идёшь, сказал он довольно жёстко. Верта мысленно сделала себе пометку для нового серьёзного разговора Но на этот раз послушалась. Вернулся лорд Ространь вскоре. К еде больше не притронулся, смотрел перед собой и комкал салфетку. Вертрана переглянулась с Эмбер. Кто это был? Клара. Клара? Здесь? Зачем она приходила? Взъелась Вертрана. Надеюсь, ты её прогнал? Нет. Клара рассказала, что прежде деньги на содержание выделял Ларан. Не договорил, покосившись на Эмбер. Но Верта и так всё поняла. Теперь Клари стало не на что жить. "Да", ответил он на вопрос, который появился в глазах жены. "Я дал ей денег и буду давать впредь. Это не оспаривается". Корн встал, пресекая ссору, но Верта не собиралась ругаться. Странно, но в этот момент она полюбила мужа ещё сильнее. "Девушка, милая, садитесь, подвезу". Крикнул молодой бойкий голос над духом Вертраны, выводя ее из задумчивости. «Для будущей матери бесплатно! Устала, поди!» С Вертраны поравнялся возница, улыбчивый парнишка. Верта специально оделась просто, чтобы выглядеть как обычная горожанка. Одинокая аристократка притягивала бы ненужные взгляды. «Нет, благодарю. Мне совсем недалеко осталось идти», отказалась она. «На самом деле недалеко. Институт за углом». Сегодня они с Мэй договорились увидеться с Эйлин. Маленький лорд Ройм вот-вот появится на свет, так что Тео сам привезет жену. Впрочем, он и так практически не покидает институты, с утра до ночи помогая Эйлин наладить учебный процесс. Зато получает неплохую зарплату, достаточную, чтобы содержать большую семью. Он работал на добровольных началах, разрабатывал проекты законов, спорил до хрепоты с лордом Геронимом. На первых порах они едва друг друга не убили, а потом ничего, сработались. После того, как был уничтожен небесный алтарь, появилась масса проблем, которые надо было решать в срочном порядке. Несколько убийств бывших хозяев, разные юридические тонкости. Вертрана всё принимало слишком близко к сердцу, а потом слегла со спазмами. После этого в доме поселились лекари, а Конор коварный человек. подговорил всех немедленно оставлять разговоры о делах, если в комнату входили Вертрана или Мэй, который волноваться тоже не следовало. Элин сейчас приходилось нелегко. Она очень уставала, под глазами залегли тени, и всё-таки юная начальница института выглядела довольной, как человек, который делает трудное, но важное дело. Мэй и Вертран старались почаще навещать Элли. Закрывшись в кабинете, подруги смеялись, болтали о пустяках, будто снова превращались в девочек-воспитаниц. "Для Алана я уже нашла работу", делилась Эйлин. "Место неплохое, правда, в провинции. Им нужна магисса, чтобы защищать посевы от вредителей. А Лора меня беспокоит. Недавно я узнала, что она предлагала свои услуги лорду. Ужасно, что наложенная печать снять уже невозможно". Мне кажется, это её подкосило. Ничего, я с ней ещё раз поговорю. Мир изменился, а она должна это понять. Ты такая умница, шептала кругленькая Мэй. Ах вы мои позырики, смеялась Эйлин. Обещайте навещать меня даже тогда, когда малыши родятся. Кстати, когда Ими собирается поступать в институт? Не в следующем году точно. Она рвётся, конечно, но ещё слишком мала. Да и Коннор не налюбоуется на дочь, не согласится отпустить так рано. Иногда девушки очень осторожно говорили о том, что теперь можно отыскать свои прежние семьи. Если ты захочешь узнать, где сейчас твоя мама, Эмбер найдёт её в мгновение ока. Как-то напомнил Корн. Всё, что нужно капелька твоей крови. Вертрана пока не решалась посмотреть в глаза матери, которая, если рассуждать здраво, выкупила ценой жизни дочери благополучие для себя и брата верта сама вызвалась но она была ребёнком впрочем тим тоже ни в чём не виноват когда-нибудь я обязательно с ней встречусь ответила вертра на мужу но не сейчас дни бежали за днями ясные и светлые дни только конор иногда становился чересчур задумчив и смотрел на верту так словно хотел ей о чём-то рассказать но не решался Утром, прежде чем выйти из дома, Вертрана прижала его к стенке в прямом и переносном смысле слова, пообещав, что воспользуется своим правом свободы, если муж не перестанет темнить. "Ну ладно, сдался он. Но знай, что без твоего согласия ничего не будет. Ты меня начинаешь пугать". Конор бережно обнял жену. "Давай и капризниадим, родная. Теперь уже по-настоящему боюсь". Говорил немедленно А отец уходит в отставку. Он написал впервые за много лет. Предлагает мне занять должность королевского артефактора. Здесь не столько важна сила магии, сколько знание, быстро проговорил Коннор. Если я соглашусь, если мы согласимся, это произойдёт не раньше, чем Ларану исполнится год. Я. Да нет, глупц, конечно. Он опустил голову. Вертрана взъерошила ему волосы на затылке. Хочешь, честно? Ты и создан для этой должности. Никто не любит и не знает артефакты так, как ты. Соглашайся. Лицо Конера просветлело, он прижал к щеке ладонь Верты. Ты мой самый главный артефакт. Что? Такая же древняя? Верта посмотрела строго, пряча улыбку. Такое же сокровище. Вертрана вошла в открытые ворота института, поднялась на крыльцо. И только собралась постучать, как дверь распахнулась. Ага, я знала, что это ты, воскликнула Эйлин. Почувствовала, что ты идёшь. За её спиной посмеивалась Ражуля. Пирожные и чай нас уже давно ждут, девочки, провозгласила новая директриса. За мной. Только осторожно. Малышки чинки сегодня носятся по лестнице, словно дикие белки. Она пошла впереди, строго поглядывая на воспитанниц. Все при виде Эйлин переходили на шаг и приседали в поклоне. Но стоило подругам пройти, они снова принимались прыгать и задорно смеяться. Всё изменилось. Тихо, будто не вере себе, произнесла Вертрана. Мир изменился. Мы его изменили, улыбнулась Элли. Мы! И не вздумайте говорить, что это не так. Вертрана, Элин и Мэй обнялись, соприкоснувшись головами. Подруги навсегда. сказали они хором